«Неужели вы думаете, судясь, что джентльмен вроде меня способен взять часы в кредит, намереваясь обмануть торговца?» — восклицает Гарри вне себя от волнения. «Ну, конечно, ваши намерения были самыми благородными, но закон там может взглянуть на это иначе?» — говорит мистер Дрейпер, подмигивая. Пробрало-то «Ваша тетушка говорит, что не слыхивала о подобном легкомыслии, если не назвать это чем-нибудь похуже». — Вы сами это ничем похуже не называете, мистер Дрейпер? — осведомляется Гарри, выговаривая слова очень медленно и, видимо, прилагая большие усилия, чтобы сдержаться. Мистеру Дрейперу не понравилось выражение его лица. — Боже, сохрани, чтобы я позволил себе сказать что-нибудь подобное, как джентльмен джентльмену, но моему клиенту я обязан сказать. — Сэр, вы попали в весьма неприятное положение. Как врач говорит пациенту, сэр, ваша болезнь опасна. — И вы не собираетесь помочь мне оплатить этот долг, а пришли только для того, чтобы сказать мне, что меня могут обвинить в мошенничестве? — говорит Гарри. — В приобретении товара обманным путем? — Да, разумеется. И я тут ни при чем, сэр. — Не смотрите на меня так, словно хотите ударить. Допек я его, черт побери. Молодой человек, получающий от матери содержание в 250 фунтов в год, забирает у ювелира часы и бриллианты, а потом несет их к закладчику. — Вы спрашиваете меня, что об этом подумают люди, и я вам отвечаю прямо и честно. — Так зачем же сердиться на меня, мистер Уоррингтон? — Продолжайте суды, — говорит Гарри со стоном. Стряпчий решил, что победа осталась за ним. — Ну, вы спрашиваете, могу ли я помочь вам уплатить этот долг? — Я отвечаю — да. — Если вы пожелаете, сэр, мне достаточно будет вынуть деньги из кармана. Не мои, но моей досточтимые доверительницы, вашей тетеньки, сэр, леди Бернштейн. Однако она имеет право поставить условия, и я готов их вам сообщить. — Я слушаю, сударь, — говорит Гарри. — Они не тяжелые и имеют в виду лишь ваше благо. Если вы согласитесь, мы сможем тотчас взять экипаж и поехать вместе на Кларджа-стрит, где я обещал побывать с вами или без вас. Мистер Уоррентон, я предпочту обойтись без имен, но между вами и некой особой был разговор о браке. — произнес Гарри его, — Тон то стал чуть веселее. Моя высокородная доверительница баронесса решительно против этого брака. Она прочит вам совсем другую судьбу, и она считает, что вы погубите себя, женившись на особе, хотя и знатной по рождению, но, простите меня, не самой безупречной репутации и много вас старше. Вы дали этой особе необдуманное обещание. Да, и она мне его не вернула, говорит мистер Уоллинтон. — Его у нее уже нет, сэр. Она случайно его потеряла в Танбридже, — говорит мистер Дрейпер. — Так сообщила мне моя доверительница. Ее милость даже показывала мне это обязательство. — Оно написано кро... — Довольно, сударь, — восклицает Гарри, становясь почти таким же красным, как те чернила, которыми он начертал нелепую клятву. Сколько раз с тех пор воспоминания об этой глупости обжигало его стыдом? — Тогда же были найдены письма, написанные вам, и компрометирующие благородное семейство, — продолжал встряпчий. — Вы потеряли их, но не по своей вине. Вы уже уехали, когда их удалось найти. Поверьте, этому благородному семейству и вам самому выпало редкое счастье. Далеко не у каждого молодого человека найдется такой заботливый друг. — Ну, сэр, вас теперь не связывают никакие обещания, разве что пустые слова, сказанные за бутылкой вина, о чем любой джентльмен вправе забыть. — Скажите, что вы... — Перестанете помышлять об этом браке, дайте мне и моей высокородной доверительнице слово чести. — Послушайте меня, мистер Уорринтон, бросьте валять дурака, прошу прощения, но неужто вы женитесь на старухе, которая в свое время бросила десяток женихов? — Скажите одно только слово, и я спущусь в контору, заплачу ваши долги до последнего шиллинга, а потом посажу вас в мою карету и отвезу к тетеньке, или, если пожелаете, к Уайту, вручив вам сотню-другую фунтов. Скажите «да» и протяните мне на этом руку. Что за смысл сидеть до ночи за решеткой?» До этой минуты все преимущества были на стороне мистера Дрейпера. Гарри сам жаждал избавиться от обязательства, от которого его хотела освободить тетушка. Его глупая страсть к Марии Эсман давно угасла. Если бы она вернула ему слово, как он был бы счастлив! — Ну, протяните же мне руку и скажите, — согласен, — убеждает Стряпчий, хитро подмигивая. — Зачем медлить, сэр? — Эх, мистер Уоррингтон, да если бы я женился на всех, кому давал обещание, так у меня сейчас был бы жен не меньше, чем у турецкого султана или у капитана Макхита в пьесе. Фамильярность стряпчива была противна Гарри, и он отстранился от мистера Дрейпера, сам того не заметив. Запахнувшись халат, он попятился от протянутой руки со словами — Дайте мне время подумать, мистер Дрейпер. Будьте любезны, вернитесь через час. — Отлично, сэр, отлично, — говорит Степчик, кусая губы, багровее и беря шляпу. Мало кому потребовался бы час, чтобы раздумывать над предложением, которое я вам сделал. Ну, раз уж мое время в вашем распоряжении, я вернусь и узнаю, хотите ли вы остаться тут или поехать со мной. А пока разрешите откланяться, сэр. Не захотел пожать мне руку. Вот как. Ответит через час, чтобы ему пусто было на Я ему покажу, что такое час. Мистер Дрейпер отправился к себе в контору в самом черном расположении духа. Он разбронил писца и послал сказать баронессе, что он побывал у юного джентльмена, и тот попросил немного времени на размышление, несомненно, чтобы успокоить свою гордость. Затем стряпчий занялся делами других клиентов, после чего неторопливо пообедал и лишь тогда направил свои стопы на... «Кэрситор Стрит», до которой было рукой подать. «Чванная скотина. Уж, конечно, я его застану дома с усмешкой», — думает Дрейпер. «Счастливчик у себя в комнате», — осведомился Стряпча помощника Бейлифа, который распахнул перед ним тяжелые двери. «Мистер Уоррентон у себя», — ответил этот джентльмен. «Да только...» — тут он подмигнул Стряпчему и прижал палец к ноздре. «Что только, мистер, поди, искорка!» — спросил Стряпчий. «Моя фамилия Костика. Я из благородного рода, а свет увидел в ирландской столице. Мистер Полтора Шиллинга», — сообщил привратник, свирепо глядя на Дрейпера. Узкое пространство между дверями, где происходил разговор, заполнилось благоуханием, словно от очень крепких напитков. «Дай пройти, черт тебя подрал», — взревел мистер Дрейпер. «Я тебя полтора шиллинга очень даже хорошо слышу, только вот в приличном обществе таких слов не услышишь. И дозвольте вас попросить, милостивый государь, не посылать меня к черту, не то мои пальцы и ваш нос ведут более близкое знакомство. Хотите войти, сударь? Так извольте наперед быть учтивее с теми, кто выше вас по рождению и по воспитанию, хоть может временно и не занимает подобающего места». Черт бы, побрал этот ключ. «Ходите же, сударь, кому говорю». «Сударня, примите уверение в совершеннейшем моем почтении!» Дама, прятавшая в носовом платке лицо и без того укрытая капюшоном, вскрикнув точно от испуга, торопливо спустилась по лестнице и проскользнула мимо стряпчиво. Он был и шагнул за ней, чтобы рассмотреть ее получше. Мистер Дрейпер всегда был чрезвычайно галантен с дамами, но привратник выставил перед ним ногу, угрожающе сказав, «Стойте, где стоите! Сюда, сударня, сюда!» «Я сразу узнал, ваши. сия!» Тут он захлопнул дверь перед носом у дрейпера, предоставив стряпчему подниматься наверх без провожатых. В шесть часов вечера в тот же день старая баронесса Бенштейн, опираясь на трость, расхаживала по гостиной, ковыляя как окну всякий раз, когда на улице раздавался шум подъезжающего экипажа. Она все откладывала и откладывала, свой обед, а ведь обыкновенно стоило повару замешкаться хоть на пять минут, ему устраивался хороший нагоняй. Она распорядилась накрыть стол на два прибора и заказала несколько лакомых блюд, словно для праздника. Пробила четыре часа, затем пять, а в шесть она снова выглянула из окна и увидела, что карета на этот раз остановилась у ее дверей. «Мистер Дрейпер», — доложил лакей, и тотчас с глубоким поклоном вошел стряпчий. Старуха пошатнулась и крепче оперлась на трость. «Где он?» — нетерпеливо сказала она. «Я приказала вам, сударь, привести его. Как вы посмели явиться сюда один?» Я не виноват, сударыня, что мистер Уоррингтон не пожелал приехать. И Дрейпер изложил свою версию разговора, который произошел между ним и молодым виргинцем.